Ну, вроде помрачение ума. Вроде как мозга ослабла у него, у Шапкина-то. Две недели, посчитай, без передыху пил. А потом, вижу, пошаливать начал. Вижу, в речах сбивается. А сегодня пришел к нему, гляжу, а он печерку разжег и варит щи в деревянной шайке. А прокинул я щи, а там беличье чучело лежит, куделие набитое. А он кричит на меня, отдай говядину, отдай говядину. А так он парень хороший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 Степанида Кирилловна стала неожиданно поправляться. Благочестивая Марья Кирилловна относила это к Божьему благоволению и собиралась дня через два ехать во свояси. Но радости в сердце не было. Дряблое, больное ее сердце томительно скучало, тонуло в безотчетно надвигавшемся на нее страхе. Животный этот страх усилился окреп, прошедшей ночью.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 А поздним вечером уже спать хотела лечена, бубенчики забрякали, пара коней катила по дороге. Кто таков? Уж не от нас ли? Так и есть Илья. Ласково Илья со всеми поздоровался, даже с болящей Степанидой.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 «Маша!» — зашептал он с давленным голосом, его душили слезы и, как на грех, слюна заполнила весь рот. «Маша! Не обессудь, прими!» Он сперва поблестел супером перед глазами изумленной женщины, затем ловко надел кольцо ей на палец. Женщине было приятно отчасти и не хотелось поднимать в чужом доме шуму.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 Прохор Петрович, или даже так, — начал он, подергивая головой, — Петра Даниловича сегодня утром...